Глава шестая. Волосы щекотали ноздри. Плечо чувствовало чужую тяжесть. Тихий смех раздался возле самого уха. Щелчок. Ещё один. Глухой рык вырвался из груди, и медведь перекатился, схватил человека, посмевшего его разбудить. «Брун, пусти я!» Брун открыл глаза и с удивлением обнаружил под собой Эльзу. «Проснись!» — выкрикнула она. «Брун, пусти я!» Брун поморгал, разжал пальцы, сжимающие её запястье над головой. Серый утренний свет едва пробивался через закрытые шторы. Странно, обычно она их раздвигает. "Который час?" пробормотал он. "8", ответила Эльза. "Может, слезешь с меня? Почему так рано?" нахмурился Брун, рассматривая её лицо. Нежная кожа, пухлые губки. Он разгладил пальцем тонкие сведённые брови. Её сердце тяжело бухнуло под его грудью. Что ты делаешь в моей постели? Селфи, буркнула Эльза. Что? удивился он, и Эльза, оттолкнув его, выскользнула из кровати. Брун заметил серебристый уголок телефона, завалившегося за подушку, и схватил его. Так, так, так, протянул он, включая экран. Отдай! Эльза вновь вскочила на кровать, пытаясь отобрать телефон. Но Брун быстро повернулся на бок и вытянул руку. «Даже не мечтай», — ответил он. «Где тут у нас галерея? Ага. Вот, значит, чем ты занималась, пока я спал». Эльза перевесилась через него, пытаясь дотянуться, но Брун небрежно отпихнул её назад. «Мне было скучно», — воскликнула Эльза. «Ты всё спишь и спишь. Ещё немного страшно. Дверь-то ты так и не починил. Я боялась, что волки могут вернуться». И поэтому ты зачесала мне волосы на пробор и растянула губы пальцами в клоунской улыбке. Брунн повернул к ней экран телефона. Где твоя совесть, Эльза? Ты прав, такая причёска тебе не идёт, согласилась она и резко бросилась вперёд. Моё медвежье конфу сильнее твоего вампирского, сказал Брунн, перехватывая её свободной рукой. Держи смирно, приказал он. Ну вот, как на этом фото. На следующем снимке голова Эльзы лежала у него на плече. Девушка подмигивала одним глазом, показывая пальцами латинскую «Ви». Брунджи спал, как младенец. В уголке губ блестела капелька слюны. Эльза побарахталась у него под боком, но в итоге затихла. «Что тут ещё? О, какой интересный кадр. Дай-ка я его себе скину. Чёрт, как так вышло, что я его проспал?» На фото его голова была повёрнута на бок. Бирка в ухе засветилась от вспышки и казалась белой а рука обвивала плечи Эльзы и покоилась на её груди. «Немного кривое фото, давай его повторим?» «Постой, ты что, ещё и без лифчика?» Эльза ткнула его локтем в бок, и Брун, охнув, прижал её сильнее. Девушка вдруг часто задышала, будто от нехватки воздуха, напряглась. «Лобзик!» Брун, замешкавшись, расслабил объятия, и она, выскочив из кровати, рассмеялась. «Ты меня обманула!» — понял он. С кем я живу? Как будто мало того, что ты воспользовалась моей беспомощностью. Он перелистнул кадр и уставился на очередное фото. Они лежали, повернувшись друг к другу, едва не касаясь губами. Эльза прикрыла глаза, не казалось, что они вот-вот поцелуются. Мне было скучно, угрюмо повторила она. Фотосессия красавицы и чудовища, прокомментировал он, пролистывая дальше. Скорее, два чудовища исправила его Эльза. А дай телефон. Там больше нет ничего. Постой, это ты? Мбрун увеличил кадр. С веснушками? Раньше у меня были веснушки, кивнула Эльза. До укуса я их терпеть не могла. Мне кажется, веснушки это мило. Он протянул ей телефон, зевнул. Что ж, утро выдалось раннее, но интересное. Свари мне кофе, Эльза, или сделаем ещё парочку фото. Он сел в кровати, одеяло сползло вниз, и Эльза отвела глаза. "Жду тебя на кухне", выкрикнула она уже из коридора. "Вставай, у нас куча дел". "Угу", промычал Брунн, взяв с тумбочки свой телефон. Он открыл полученное сообщение и помяшков провёл пальцем по губам Эльзы, которая улыбалась ему с фотографии. На кухне Эльза поставила перед ним тарелку с омлетом и печально вздохнула. "У меня плохие новости", сообщила она. Не знаю даже, как тебе сказать. Что такое? Родители заблокировали мою карточку. Я хотела купить нам по интернету билеты в филармонию. Там сегодня выступление струнного квартета, который я просто обожаю. Не обнаружила это. Господи, спасибо, пробормотал Брун. Как подло с их стороны. Прекрасные, чудесные люди, добавил он отпив кофе. Они надеются таким образом принудить меня пойти в башню. Напомню, чтобы я послал твоей маме цветы. Брун, я серьёзно, возмутилась Эльза. Я не хочу быть обузой для тебя. Пару литров автоматного сока мой бюджет выдержит, отмахнулся он. К тому же, половина гонорара за дело Драповицкого по праву твоя. Правда? она вздохнула. Мне так неловко. Ты на меня работаешь, забыла? Я даже могу выписать тебе премию. В чём подвох? Если станешь будить меня голой, продолжил Брун. И Эльза замахнулась на него блокнотом. «Ладно, не голый, в том кружевном лифчике». Эльза укоризненно на него посмотрела. «Есть и хорошая новость». «Ещё лучше, чем то, что я отмазался от струнного квартета? Да сегодня просто праздник какой-то». «В блокноте Дробовицкого я нашла информацию о кольце. Вроде как оно действительно принадлежало Бальтазару. Это одно из имён первого вампира. Дробовицкого неплохо так на нём торкнуло. Он пытался разузнать о вампирах всё». А ведь это не так-то просто. Само существование вампиров, оборотней и прочих особых призналось чуть больше ста лет назад. Сейчас сложно отделить легенды и сказки от реальных событий. В мифах часто упоминаются полулюди-полузвери. Есть изображения богов с головами животных. Ну, мы, конечно, не боги, но классные ребята. Практически у каждого народа есть страшилки о кровожадной нечисти. Но знаешь, что ещё? М-м-м. Бруно допил кофе и посмотрел на Эльзо, которая раскрыла чёрный блокнот и увлечённо перелистывала страницы. Она завязала хвост на затылке, но одна прядька выбилась из причёски и лежала мягким завитком вдоль шеи. На последних страницах блокнота есть список сайтов, откуда, по-видимому, Дробовицкий брал информацию. Она подняла глаза на Бруно. И все они закрыты. Сервер не найден. Каждый раз одно и то же. Может, владельцы не оплатили хостинг? предположил Брун. Или Драбовецкий неправильно адрес записал. Все 15 ссылок я попыталась сама разузнать побольше об этом альтазаре. Ничего. Как будто кто-то почистил всю информацию. Ладно. Может, Аисидоре это и не нужно. Она ведь вампиров не любит. Эльза помрачнела, и Брун добавил: Она никого не любит, кроме себя. Клиф уже ждал их в кафе. Приветственно взмахнул рукой, радостно оскалился. Брун: Прекрасная Эльза, вы сегодня рано. Да, что-то не спалось, ответил Брун, пожимая ей руку. Эльза ускользнула от жарких объятий гиены, сев на диван рядом с Бруном. Есть новости про охотников? спросил Брун. Ничего, ответил Клиф. И это хорошо, правда? Может, эта зима будет спокойной. В конце концов, политики постоянно продвигают идеи толерантности и всеобщего равенства. Он даже в правительстве теперь есть оборотень. Да он придурок, пренебрежительно ответил Брун, подзывая официантку. Мне, как обычно, и кусок пирога, и ещё стакан томатного сока. Знаешь, два куска пирога. Хоть попробуешь, повернулся он к Элзе. Он не придурок, возмутился Клиф и подмигнул официантке. А может, и не ей? Глаз смотрел куда-то на картины. Он сумел продвинуть закон о за коза-ока. Это ещё что? заинтересовалась Эльза. «Это апогея людской надежды, что оборотни сами себя перегрызут», пояснил Брун. «По этому закону можно отомстить обидчику, и тебе за это ничего не будет». «А-а-а!» Клифф помахал пальцем. «Три условия. Первое. Месть должна быть равноценной. Второе. Оба должны быть особыми. На чистых людей этот закон не распространяется. Третье. Изначальный урон должен быть доказан в суде». А охотники точно люди? озарила Эльзу. Мой, так точно, мрачно ответил Брун. Отпечатки, найденные на месте убийства отца, человеческие, и в базе их нет. Вот оборотни всех обвешали бирками. Он раздражённо дёрнул жёлтый кругляш в ухе. По ним можно отследить местонахождение. А если обороть совершён не в час оботня и в пределах города, то сигнал поступает в полицию сразу же. А у людей даже не могут отпечатки взять. «Так что пока от оборотня в правительстве пользы мало», добавил он спокойнее. «Да равноправия нам ещё далеко». «Лучше бы его жена баллотировалась», — поддержал Клифф. «Все знают, у львицы куда активнее львов». «А я его помню», — оживилась Эльза. «Видела по телевизору. У него шикарная прическа». Брун глянул на неё и вздохнул. «Что-нибудь интересное произошло за эти дни?» — спросил он. «А как же?» — кивнул Гиена. Загорела церковь второго пришествия в деревеньке в 10 километрах на запад. А ведь совсем недавно полыхнула одна в столице. Ещё пиромана не хватало. "Да и пусть тебе горят", буркнула Эльза. "Девушка любит по горячее", сказал Клиф. "Как интересно, как складываются ваши рабочие отношения", спросил он. "Эльза, если этот грубый медведь тебя достанет, ты всегда можешь остряться ко мне" секретариом, личным помощником, ну, сажисткой. Что-нибудь ещё? перебил его Брун. Нашли тело одного из пропавших медиумов. Смерть наступила в результате потери крови. Вот только крови рядом не было. Сейчас, а следов укусов обнаружить не удалось. Тело в плохом состоянии. Понятно, ответил Брун и передвинул ближе тарелку с овсянкой, которую поставила перед ним официантка. Он благодарно улыбнулся Марте, и та, уходя, будто случайно потёрлась бедром о его локоть. Эльза сердито посмотрела ей вслед и глянула на Бруно. Как ты можешь есть после всех этих разговоров о телах, удивилась она. С аппетитом, ответил Брун. Попробуй пирог, очень вкусно. А у тебя что интересного? спросил Клиф. Как та клиентка, у которой что-то то ли пропало, то ли нет? Эльза, расскажи ты, попросил Брун. А то есть охота. Её зовут Айсидора, с готовностью начала Эльза. Шикарное имя. Клив прикрыл глаза, шевеля губами, повторяя имя про себя. А она красивая? Очень ухоженная дама, ответила Эльза. Экстравагантный цвет волос. Брон покосился на неё, ухмыльнулся. Богатая вдова, добавила она. Всё, я влюблён, сообщил Клив. У меня созрел запасной план. Как разбогатеть на случай, если мне так и не удастся стать популярным? Разу уж в сенсации Митуга, то будем брать в довушку. Ей лет 80, сказал Брон. Тем лучше, не смутился Клив. Расскажи же ещё о моей будущей жене, попросила Эльзу. Как у неё со здоровьем? Скоро помрёт? Выглядит она вполне здоровой, пожала плечами Эльза. Кстати, у вас и вправду есть кое-что общее. Она собралась заработать писательством и сдать мемуары. Передайте ей, что я мог бы обогатить её личную жизнь, добавить, так сказать, новую главу. Обязательно, пообещал Брун. Клив, посоветуй, где мы можем найти достоверную информацию о вампирах. О, вот сейчас ты шагнул на опасную территорию, мой друг, насторожился Клив. Все новости о вампирах затираются очень быстро. Пропихнуть что-то в прессу о кровососах это должно быть из ряда вон. Вон, как-то история, когда Альф укусил девчонку, Он вдруг пристально посмотрел на Эльзу левым глазом. "Да ладно", протянул он. "Это ведь ты. Точно, я видел тебя в новостях. Только на фотографии ты была поражее. В такой ядрёно-зелёной майке на тонких лямочках. У тебя ещё в ней соски выделялись". "Потрясающая память", буркнула Эльза. "А чего же вампирские новости не попадают в прессу? Потому что вампиры этого не хотят", ответил Клиф. А они очень влиятельны. Прости, Эльза, моё предложение о трудоустройстве потеряло силу. Знаешь, друг, повернулся он к медведю. Ты совсем с катушек съехал. Брон кивнул и, отставив пустую тарелку из-под каши, подвинул к себе пирог. Дверь кафе хлопнула. Вошёл Аурун, подпрыгнул на месте, отряхивая снег. Белый комья упали на деревянный пол. А я гляжу, знакомая машина сказал он, направляясь к их столику. Куртка распахнулась, показав ветеватую татуировку на голой груди. Дай дома зайду, поздороваюсь. Он взял стул, громко шваркнул ножками по полу, развернул его спинкой вперёд и уселся, раставив колени. Брон откусил половину пирога, не сводя глаз с Волка. Скажи-ка, Брон, продолжил тот, взяв и булочку из плетёной корзинки. Ты не брал случайно одну вещь, которая тебе не принадлежит? Ты вот только что взял чужую булку, ответил Брун, проживая в пирог. А ты недостаточно симпатичный, чтобы я угощал тебя завтраками. Подумай хорошенько, Брун. Аурун надкусил булку, поморщился, кинул её назад в корзинку. Мои парни говорят, это ты наволял им в театре. Отличная постановка была, кстати. Тоже сходи как-нибудь. Только если в программе будет драка с тобой. Он схватил вилку и воткнул её в стол рядом с рукой Бруна. «Ты больше не полицейский, помнишь? И сейчас это меня радует как никогда». Короткий замах головой, и Брун ударил лбом в нос волку. Выбил из-под его ног стул, с грохотом отлетевший к противоположной стене. Схватил за короткий ёжик волос, приложил головой об стол, расколов тарелку с остатками пирога. «Только сунься ко мне ещё раз!» Рявкнул он волку на ухо и отвернул его к бару. Аурон выпрямился, зарычал, показывая острые клыки, вытер кровавую юшку под носом рукавом, шагнул к Бруну. И тут в кафе ввалилась целая компания полицейских во главе с Кшистофом. Волк яростно зыркнул на Бруна и стремительно вышел вон. "Брун", обрадовался Кшистов. "А почему Аурон в крови?" "Так это вишнёвое варенье, наверное." ответил Брун, садясь на диван рядом с Эльзой. «Очень вкусный пирог сегодня у Марты получился. Обязательно попробуй». «Понятно», — кивнул оборотень рысь. Рыжие усы в стопор щелись, как антенны. Он уселся за другой стол и махнул официантке. Брун взял стеклянный кофейник и выпил кофе прямо из него до самой гущи. «Что Ауруну было от тебя нужно?» — тихо спросил Клифф. Брун покосился в сторону бывшего шефа. Тот увлечённо болтал с коллегами. Но одно ухо с рыжеватой кисточкой наверху развернулось в их сторону. Брун глянул на Эльзу. «У тебя есть ручка или помада?» Девушка порылась в сумочке, вынула косметический карандаш. Брун написал на салфетке несколько слов, повернул к гиене. «Бальтазар», «Первый вампир», «Оторванная рука», «Кольцо». «Всё, что сможешь найти», — сказал Брун и Клив кивнул. Салфетку Брун скомкал и сунул в карман где по-прежнему лежала чёрная рука вампира. Когда они вышли на парковку, Брун сказал: "Похоже, старушка Маргери подсунула нам ту ещё свинью. Чую, от этой руки будет куча проблем. Гляди-ка, волчонок всё ещё тут". А Лурон сидел в сером джипе, пристально глядя на Бруна. Он медленно провёл большим пальцем по горлу, потом ткнул в сторону медведя. Брун усмехнулся, сел за руль. Мотор с глухим рывком завёлся, и машина плавно тронулась с места. Проезжая мимо Аурона, Брун опустил стекло, вынул чёрную вампирскую руку из кармана и, прижав все пальцы, кроме среднего, продемонстрировал её волку. "Боже мой, его сейчас удар хватит", заметила Эльза. "Зачем ты его провоцируешь?" "За тем, что мне это нравится". Брун спрятал руку назад в карман. К тому же, он разбил мои часы. "Они тебе так дороги?" "Да", коротко ответил он. Это семейная реликвия. "А где с ним, не Брун?" попросила Эльза, вышагивая по снегу. Община енотов, которые тихо мирно спали под строгим ушастым присмотром, осталась позади. "Что за охранники, зайцы? Это какой-то прикол?" "Зайцы крутые", без доли иронии ответил Брун, помогая ей перебраться через поваленное дерево. "Ладно, там охранники, собаки, тигры, медведи в конце концов. Ну, братьней собак не бывает", заметил Брун. Это искусственно выведенное животное. Но твоя мысль мне ясна. Понимаешь, Эльза, зайцы на животном уровне чуют опасность. Они осторожные, внимательные, собранные. Хищники не привыкли остерегаться. Мы полагаемся на свою силу. Там, где тигр и ухом не поведёт, заяц трижды перепроверит». «Надо было тебе зайца нанять на зиму», — заметила Эльза. «А я пытался», — сказал Брун. Он, прищурившись, огляделся. Снег искрился бриллиантами, воздух был прозрачен и свеж. Брун вжикнул молнией, растягивая куртку, стащил ботинки. «Я минут на пятнадцать-двадцать отойду, ладно?» – спросил он у Эльзы. «Подожди меня в машине. Или хочешь посмотреть?» Он стащил джемпер через голову, повесил на еловый сучок. Эльза усмехнулась и пошла к машине, видневшейся за деревьями. Через минуту, не удержавшись, глянула за спину. Бруна уже не было видно, только едва качались ветви старой ели. Эльза постояла на тропинке, раздумывая, потом всё же вернулась, вынула вампирскую руку, едва не выповшую из кармана куртки, покачала головой, присела, рассматривая отпечатки стоп Бруна в плотном снегу. Пошла по ним след в след, широко переставляя ноги. Отпечатки постепенно вытягивались, вскоре появились лунки когтей. Затем следов стало две пары. Эльза присела, приложила к снегу чёрную вампирскую руку. Когти пронзили наст легко, как потаявшее масло. Она взглянула на стайку снегирей, усыпанных заснеженные ветви дерева розовыми яблочками. Вдруг птицы вспархнули, и Эльза услышала тихий треск за спиной. Волки шли за ней. Она увидела четырёх. Потом ещё одна серая тень мелькнула за деревьями. Вытянутые морды чуть опущены к снегу. Лапы переступают медленно, осторожно, чтобы не спугнуть. Глаза, не мигающие, сосредоточенные, смотрят прямо на неё. «Брун!» — завопила Эльза и бросилась в лес. Она неслась по медвежьим следам, ветки хлистали по лицу. Обернулась. Серые спины мелькали позади, как тени. От глухого рычания её бросило в дрожь. Красная бирка вспыхнула сигналом опасности — Эльза зацепилась за корягу и, кувыркнувшись, упала в снег. Медведь выскочил из-за ёлки и, едва не наступив на неё, бросился на волков. Эльза поднялась на колени, выглянула из-за коряги и вжала голову в плечи. Один из волков взлетел от удара лапой. Взвизгнув жалобно, как щенок, перевернулся в воздухе и упал в заросли можжевельника. Второй волк с алой меткой в ухе прыгнул сзади, вцепился зубами в бурую холку. Эльза ахнула. Медведь мотнул головой, опрокинулся на спину, прижав волка к земле. Он бросил лапами третьего, что целил зубами в горло, вскочил снова на лапы, отшвырнул полупридушенного Аурона в сугроб. Ещё двое прыгнули на него одновременно. Клыки сверкнули ярче снега. Эльза закрыла глаза руками, но тут же растопырила пальцы, выглядывая. Медведь, перехватив волка зубами за холку, трепал его как котёнка. Второй отползал в сторону, волоча задние ноги. Волк с красной биркой выбрался из сугроба, тряхнул мордой, оскалил клыки и вдруг бросился не на Бруно, а в сторону Эльзы. Она взвизгнула, поджала колени к груди и выхватив вампирскую руку из кармана пальто, со всей дури вмазала ей у клыкастой морде, вдохнувшей на неё влажным смрадом. Телицы колоцнули. Волк отлетел под ёлку, вспахав снег. Хвост дёрнулся. И упал серой тряпочкой. Эльза ошарашенно повернулась и едва не уткнулась в широкую морду. Медведь коротко рыкнул, осторожно обхватил пастью тонкое запястье, потянул. Эльза поднялась, оперлась на подставленную мохнатую спину, запустила пальцы в густую шерсть. Пошатываясь, она прошла через поляну, изрытую следами драки. Брызги крови олели на снегу, как россыпи ягод. Эльза сглотнула, вцепилась в шкуру сильнее. И медведь повернул к ней морду. Чёрные глаза посмотрели внимательно, совсем как человеческие. "Я в порядке", пробормотала Эльза. "В порядке". Возле дерева, у которого Брунн оставил свою одежду, она отвернулась, зачастила. "Брунн, прости, что я не осталась в машине. Я до неё даже не успела дойти. Волки так неожиданно появились. Я повернулась, а они уже тут. Ты не ранен? Ты ни в чём не виновата", Эльза ответил Брунн. Девушка повернулась к нему и тут же сконфуженно уставилась на машину. Вперёд подтолкнул он её. Надо убираться отсюда, пока вся стая не подоспела. Один волчонок сразу удрал за подмогой. Эльза подбежала к машине, села. Брунд плюхнулся на водительское сиденье рядом с ней, положив одежду на колени. От разгречённого тела поднимался пар. "Это моя вина", сказал он, поворачивая ключ зажигания. Кшистов вправ. Я идиот повёл себя как задиристый мальчишка, если бы я не стал дразнить Аурона. Он бы так и не знал, у меня рука или нет. Маргери могла отдать её кому угодно. Это как раз то, о чём я говорил. Он стукнул по рулю, и Эльза дёрнулась от неожиданности. Я не привык прятаться, спасаться. Я никогда не беспокоился о ком-то ещё. Ты могла пострадать из-за моей глупости. Но «Ну, не пострадала ведь, робко возразила Эльза. Тебе было бы куда безопаснее провести эту зиму с зайцами. Зато с тобой интереснее, сказала Эльза. Ты видел, как я вмазала ауруну прямо по морде вампирской рукой? Это ведь был он, с красной биркой. Он. Это было красиво, улыбнулся Брон. Так ты на меня не в обиде? Нет, покачала головой Эльза. Кому бы рассказать, что я избила вожака волчьего клана? Причём во второй раз. Первый раз я не успела прочувствовать, а тут бах! Зубы лязгнули, слюни веером на солнце заискрились. А ещё я меньше чувствую голод. Мне просто некогда об этом думать. Только прикройся уже, ради бога. О, прости. Бром подтянул съехавшую с бёдер куртку. Кстати, ты очень бурно реагируешь на мою наготу. Почему? У тебя же был тот белобрысый, а ведёшь себя так, как будто в первый раз мужчину видишь. Просто надень трусы, сказала Эльза, отвернувшись к окну. Ну правда, ответь, мне интересно. Ты не похож на Антона. Точно, Антон. Ты не такой, не такой дохлый, рафинированный? Брунн повернулся к Эльзе, протянув руку, заправил прядь волос ей за ухо. В человеческом обличии я ничем не отличаюсь от обычного мужчины. Ты слишком Эльза посмотрела на него, запнулась, пытаясь подобрать слова. Слишком сексуален? Брунн многозначительно пошевелил бровями. У тебя опять приход после оборота. Поехали уже к офидоре. У меня появился другой план, ответил Брун. Я собираюсь позаботиться о тебе. Деревянная дверь, которую толкнул Брун, открылась со странным треском. Эльза подняла голову, переступая порог, и заметила подвеску из плоских костей, перевязанных грубой ниткой. Они покачивались, стучали друг о друга, тёрлись. Тихие аплодисменты в царстве мертвецов. Эльза поёжилась и осмотрелась. Сложно было назвать это магазином. Никаких прилавков или ценников. На полках громоздились цветочные горшки с растениями. У стены сидели рядком куклы всех размеров. От усатого мужчины среднего роста, уставившегося грустными глазами в потрескавшуюся побелку на потолке, до пупса не больше ладони. На стеклянном стеллаже, покрытом тонким слоем пыли, стояли разномастные статуэтки и сувениры. Эльза потянулась к хрупкой балерине, застывшей в фуэте, но одёрнула палец. Бруно велел ни к чему не прикасаться. В ведьминой лавке лучше не делать лишних движений. Женщина появилась из-под сопки, мельком глянула на Бруно, задержала взгляд на Эльзе. Горбатый нос одёрнулся. Тёмные глаза сошлись в щёлке. Она плотнее запахнула чёрный балахон, расшитый по подолу потрёпанными серебряными звёздами. Что надо? «Защита для девушки». «Её уже не защитишь, медведь», — сказала ведьма. «Я знаю. Ты продаёшь такие порошки», — настойчиво продолжил Брун. «Конечно, знаешь», — усмехнулась ведьма. «Сам же лицензию проверял пару лет назад». «От кого ты её хочешь защитить?» «Универсального нет?» — спросил Брун. «Я-то могу тебе намешать», — задумалась ведьма, побарабанив твёрдыми жёлтыми ногтями по прилавку. «Я не могу тебе намешать», — задумалась ведьма, Ну, от вампиров на неё блоку уже поздно ставить. Ты же в курсе. Эльза, о которой говорили в её присутствии, словно об одной из кукол, подошла к прилавку, оперлась на него ладонью и ведьма отпрянула. От волков есть что? спросила девушка. Есть, кивнула ведьма. От волков это можно. Очень популярное средство, нарасходится в лёт. После смерти Эд друга волки точно с ума посходили. Сколько? спросил Брунн, вынимая кошелёк. Тысяча за 100 г. Обычно этого на пару недель хватает. Тысяча? Так много? удивилась Эльза. Брунн, может, лучше дверь поставим понадёжнее. Брунн выгреб из кошелька почти все купюры, протянул ведьме. Она быстро сунула бумажки в вырез балахона, довольно похлопала костлявой рукой по груди. А если дашь посмотреть на то, что фанит у тебя в кармане, насыплю вдвое больше, предложила ведьма. Брун помешков вынул чёрную руку, положил на прилавок. Загнутые когти впились в столешницу. Ведьмино цокнула языком, приблизила лицо к руке, едва не касаясь её длинным носом. Брун. Эльза схватила его за рукав, встала на цыпочки, зашептала в ухо: "Давай её отдадим, с глаз долой. В самом деле, зачем она нам?" "Нет", видимо, отпрянула от руки. "Мне вы её не всучите. Я ещё из ума не выжила". Она метнулась в подсобку так быстро, что полы Бэлхона взметнулись, оголив прямые как палки голени. Вернувшись, шлёпнула на прилавок чёрный мешочек с серебристым шнурком. Какой эффект? спросил Брун. Урон максимальный. Не смерть, но трекнёт хорошо. Только на волков действует. Меня не заденет? Нет, криво улыбнулась ведьма. Можешь лапать свою девочку сколько хочешь, пока тёпленькая. Она захохотала, как охрипшая ворона. Ты знаешь что-нибудь про эту руку? Спросил Брунн, и каркающий смех оборвался. Я знаю, что в крови на ней больше, чем ты можешь вообразить, медведь. И всё? А что-нибудь конкретнее? Что с ней делать? Зачем она может кому-то понадобиться? Какие-нибудь магические эффекты у неё есть? Это рука вампира, сказала ведьма, очень древнего. Я их чую за версту. Она снова взглянула на Эльзу. А понадобится, она может тому Он cabo её оторвали. Логично, сказал Брун. Только он, надеюсь, давно сгнил в могиле. Рука-то не сгнила, сказала ведьма, склонив голову к плечу, как птица. В церкви второго пришествия тебе за неё отвалят столько денег, что ты до смерти в них купаться будешь. Правда? удивился Брун. Он поднял руку с прилавка, покрутил её перед глазами и почесав спину сунул назад в куртку. А ты думаешь, кого ждут голошей? Спросила ведьма: "Как раз того, чью запчасть ты носишь в кармане? Чего ж вы не хотите себе эту руку забрать, раз она такая драгоценная?" спросила Эльза. "Потому что жизнь мне ещё дороже", ответила ведьма. Кости над дверью прошептали им след то ли проклятие, то ли прощание. Дверь позади захлопнулась с гулким стуком. Брун надел чёрный мешочек Эльде на шею, высвободил волосы из-под серебряного шнурка. И как он действует, Приедем домой, покажу. Поднявшись на второй этаж, Брун оторвал доски, приколоченные крест к крест-накрест косяку, вместе с гвоздями. Задумчиво почесал затылок. Эльза сбросила сапожки в прихожей и вздохнула. И что мы теперь будем делать? Сидеть и смотреть на ковры? Ну, хочешь, покажу, как развлекаются в зверином кольце, спросил Брун. Конечно. Тогда собирайся, а я пока замок починю. Я думала, ты каждый раз будешь дверь заколачивать. Улыбнулась Эльза. «От волков это вряд ли поможет». «Дай-ка нашу покупку», – протянул он руку. Эльза положила ведьмин мешок ему на ладонь. «Смотри, раз в день сыпешь щепотку вдоль порога». Он аккуратно взял немного синего порошка двумя пальцами, растёр над полом, порошок вспыхнул и впитался в доски, будто его и не было. «Готово. Теперь ни один волк не сможет переступить порог. А остальное носи при себе». «Понятно» крикнула Эльза уже из комнаты. А куда мы пойдём? Мне лучше юбку надеть или брюки? Надевай что хочешь, пробурчал Брун. Только предупреждаю, без крови там не обойдётся.